Глава 3 Через два дня, в субботу, перед началом занятий, ученицы возвращаются в стены школы. Площадка перед фасадом, уставленная машинами, кишит первокурсницами и продолжающими учебу студентками и их семьями, которые обычно тащат своих младших полюбоваться на их потенциальное будущее. Четыреста девушек. Небольшая школа по общепринятым стандартам. А мы, студентки, Разделились на еще меньшие группы. И все равно я не могу заставить себя спуститься вниз, когда новенькие заселяются в Годвинхаус. Но дверь оставляю открытой. Свернувшись калачиком с книгой в руках в своей кровати, наблюдаю за людьми, снующими туда-сюда по коридору третьего этажа. Годвинхаус самый маленький в кампусе. Он рассчитан лишь на пятерых студенток плюсом к хозяйке дома, Макдональд. спальня которой находится на первом этаже и предназначен исключительно для старшекурсниц. Мы боролись против расширения Годвина и заселения большего числа студенток. Только представьте, шаткие лестницы, кривые полы, и Годвин больше не дом Диккенсен и ведьм, а уродливая химера, построенная, чтобы вместить как можно больше жильцов. «Нет». Мы в силах сохранить Годвин таким, каким он был три века назад, когда была основана школа. История все еще живет в этих коридорах. В любой момент за углом можно встретиться лицом к лицу с призраком прошлого. На одном этаже со мной прописаны еще двое. Вечно тоскливая темнокожая девушка с длинными черными волосами и рыжеволосая с мертвенно-бледным лицом. Я поглядываю на вторую, прикрывшись колдовским апрелем в мягкой обложке. Так им нечего будет сказать, заметь они меня, сидящей на кровати с ноутбуком на коленях. Я наблюдаю за тем, как они, попивая холодный кофе, указывают носильщикам, таскающим вместо них чемоданы вверх по лестнице, куда поставить вещи. В первый раз, заметив рыжеволосую соседку, вспышкой пламени, мелькнувшую за углом, я вдруг подумала «Алекс!» Но это не Алекс. Будь моя мать здесь, она быстренько бы подняла меня с кровати и заставила спуститься ко всем. Я топталась бы возле каждой, представляя сим, и приглашая на чай в надежде вызвать к себе симпатию. И приходила бы вовремя на ужин, чтобы с остальными девочками Годвина поделиться сплетнями и передать соль, сидя за общим столом в обеденном зале. Но ничего из этого я не делаю и на ужин не хожу вовсе. Новый учебный год вызывает ощущение разверзнувшийся, поглощающий свет пустоты. Что породит тьма? Какие призраки из неведомых глубин придут задушить меня? Год назад мы с Алекс впустили зло в этот дом. Что, если оно все еще здесь? Я закрываюсь в своей комнате, нервно хожу от окна до двери и обратно, заламывая руки. Магии нет, твержу я себе, призраков не существует. А если привидений и магии нет, то и проклятия тоже. Но дубовые ветви, стучащие в мое окно, напоминают костлявые пальцы, барабанящие по стеклу. И я не могу заглушить голос Алекс в своей голове. Я считаю, что карты Таро — не волшебство, а предсказание будущего, основанное на многолетней практике. Это, по сути своей, карточная игра, поэтому нет никакого риска в том, чтобы уступить старым привычкам. Я пригибаюсь, залезая в шкаф, чтобы из-под трав, свечей и старых камней достать свою металлическую банку с колодой Таро, Смит-Уэйта. Я запихиваю остальные предметы темного культа обратно и быстро выбираюсь наружу, учащенно дыша. Магии нет, нечего бояться. Я несу коробку к кровати, тасую карты и спрашиваю их, сближусь ли я с этими девочками, найду ли здесь друзей, будет ли Годвин Хаус таким, каким я его помню. Я вынимаю три карты. Прошлое, настоящее, будущее. Прошлое показывает шестерку кубков, и означает «свободу и счастье». Это карта детства и невинности, что и совпадает с моим прошлым. Настоящее выпадает девяткой жезлов, перевернутой. Неуверенность, паранойя, похоже на правду. И мое будущее — дьявол. Я хмурюсь и снова сбрасываю карты в колоду. «Вообще не знаю, как понять старшие арканы». Да и по словам доктора Артегия, Таро не предсказывают будущее. Они показывают ровно то, что вы и так знаете о себе. Поэтому нет смысла сейчас изводить себя над картами. Вместо этого я смотрю в зеркало, закрепляю волосы на затылке, освежаю помаду на губах и спускаюсь вниз к остальным. Новые студентки сидят в общей комнате. Все собрались вокруг кофейного столика, И, похоже, не сводят глаз с шахматной партии между Элис и Рыжей. Свеча горит, источая запах розы. Играет классическая музыка на виниле. Даже я, не разбираясь в шахматах, могу сказать, что Элис выигрывает. Центр доски под контролем ее пешек. Фигуры ее соперницы ушли на фланги, сражаясь за возвращение утраченных позиций. «Привет», — говорю я. «Все смотрят на меня». Столь внезапное движение, отчасти даже синхронное, застает меня врасплох. Я пытаюсь улыбнуться. Я Фелиси Тиморро никогда не робею. Но эти девушки не знают этого. Потом они устремляют свои взгляды на Элис, словно прося ее разрешения поговорить со мной. Она смахивает белую пешку с доски и откидывается на спинку стула, положив запястье на колено. «Это Фелисити», — звучат ее слова. «Что, я сама не могу представиться?» «Но сейчас уже, конечно, ни к чему». «Что я должна говорить? Снова здороваться?» «Нет». «Естественно, я не буду ей поддакивать». «Да, верно, мое имя Фелисити, ты абсолютно права». Элис познакомилась с этими девушками несколько часов назад и уже заявила о себе как о самой главной. Одна из них, чернокожая, с копной тугих кудрей, одетая в кардиган Вивьен Вестфуд, пожалев меня, говорит «Леони Шуйлер». И этого достаточно, чтобы перекличку подхватили остальные. «Каджил Мехта», прозвучала от худой и унылой девушки с моего этажа. «Клара Кеннеди», представилась рыжая, тут же вновь возвращая свое внимание к игре. «И на этом все». Теперь, когда я здесь, уже не до разговоров. В комнате повисла тишина, и только слышно, как Клара, делая ход конём, стучит фигурой о доску, а Элис поджигает спичку, закуривая сигарету. И это в помещении. Мало того, что никто не делает ей замечаний, так еще и Макдональд не реагирует на это так, как если бы мы с Алекс курили в общей комнате. Книги могут загореться, девушки. Но пусть не ждут, что я уйду. Вообще-то я здесь на таких же правах, как и они. И даже больше. Я уже проживала в Годвинхаус, когда они, будучи первокурсницами, спрашивали дорогу в столовую. Я сажусь в свободное кресло и достаю телефон, чтобы проверить почту. А Клара и Каджилл обмениваются недоуменными взглядами, словно не видели раньше, чтобы кто-то переписывался в интернете. Возможно, они не переписывались. Одеты все, как в 1960-е. Юбки из твида, воротнички а-ля Питер Пен и красная помада. Элис заканчивает игру на восьмом ходу, быстро и беспощадно расправляясь с фигурами Клары. Хотя и с трудом, но все возвращаются к беседе, при этом делая вид, что меня нет. Я узнаю, что Леоне провела лето в семейном загородном доме в нантакете а у Каджил есть кот по имени Птенчик. Я узнаю не то, что мне нужно, и, честно говоря, не слышу ничего нового. Семья Леони Шуйлер — потомственные богачи. Я видела Леони в школе раньше и знаю, что у нее и тогда были прямые волосы, и она точно не носила это массивное кольцо с печаткой. Фамилии Мехта и Кеннеди тоже знамениты, Их обладатели часто останавливаются в гостевом доме моей матери в Венеции. Я хочу знать, почему они выбрали Годвин и в целом Дэллоуэй. Интересно, притянула ли их сюда романтика старинной литературы, как и меня, или, может быть, их интерес гораздо глубже? Восемнадцатый век, мертвые девушки и темная магия. «Как тебе, Дэллоуэй?» — спрашивает Леони. И, конечно, обращается к Элист. Та, стряхивая пепел с сигареты, в пустую кружку отвечает «Нормально, гораздо меньше, чем я ожидала». «Привыкнешь», — сказала Клара, глупо хихикнув. «Мне она все больше и больше не нравится. Может быть, потому что она сильно напоминает мне Алекс? Но они лишь похожи, и на этом все». «Годвин — лучший дом, тебе повезло». «Да, я знаю о Диккенсен», — отвечает Элис. «И не только, — говорит Леони, — Годвин — самый маленький дом на кампусе, но при этом и самый старый. Он был здесь еще до того, как школу достроили. Дель Вранс Лемонт, учредительница, жила здесь со своей дочерью. «Марджера Лемонт», — отвечает Элис. Я застываю в кресле, чувствуя, как холодок пробегает по венам. «Я читала о случившемся», — добавляет она. «Наверное, мне нужно было подняться наверх». «Жутко, правда?» — спрашивает Клара, улыбаясь. Я смотрю на нее, не отрываясь во все глаза. «Жуткое» — слабое слово для определения Марджоры Лемонд. «Богатая, дерзкая, убийца, ведьма». Эти описания подходят ей гораздо больше. «Ой, не надо!» — отмахивается Каджил. «Никто на самом деле не верит в эту чепуху». «Смерти действительно происходили. Это исторический факт», поучительным тоном отвечает Леони. «Интересно, ее уверенность — это результат работы над архивами?» «Да, но колдовство, ритуальное убийство...» Каджил отрицательно качает головой. «Скорее всего, пятеркой из Делуэ были девушки, которые слишком нагло вели себя в свое время. Вот за это и поплатились своими жизнями. Как в Саляме. «Пятерка из Делуэя». Флора Грейфраер первая была убита девушками, которых она считала своими подругами. Тамсен Пенхаллиган повесили на дереве. Беатрикс Уокер разбилась о каменный пол. Корделю Дарлинг утопили. И Марджеры Лемонт похоронили заживо. В позапрошлом году у меня в планах было написать курсовую работу А о связи колдовства и жены ненавистничества в литературе. Казалось Длоуэй идеальное место для этого, те самые стены, уходящие в темное прошлое. Подобно научному деятелю, я со всей объективностью изучала историю жизни и смерти ведьм Деллоуэ, пока прошлое не вылезло из пергамента и чернил, чтобы своими пальцами придушить меня. Тебе повезло, что тебя поселили в Годвин с первого раза. говорит Леоне в сторону Элис, ловко обходя животрепещущую тему. Кандидатов на место всегда много. Большинство не проходит отбор, пока не дойдут до старших курсов. «Я всего лишь на третьем», добавляет Клара. Но все молчат. «Я же борюсь с желанием сказать, я тоже была». «Вам не говорили, что все ведьмы умерли здесь, в Годвинхаус?» интересуется Элис, закуривая вновь. Запах дыма, едкий, как горелая плоть, пропитывает воздух. Сил нет находиться здесь. Я отодвигаю стул и встаю. Думаю, я пойду спать. Приятно было познакомиться со всеми вами. Девушки устремляют взгляды на меня, поэтому я вынужденно улыбаюсь. Воспитанная девочка из хорошей семьи. Элис выдыхает дым в потолок. Я поднимаюсь в свою темную комнату, возвращаясь к ее знакомым очертаниям, отчетливо осознав свое поражение. Карты Таро до сих пор лежат на моей кровати. Я хватаю колоду, убираю ее обратно в тайник и закрываю плинтусом дыру. Вот я дура! Стану я еще когда-нибудь ими пользоваться? Это не колдовство, но сродни ему. И тут я вспоминаю ворчание доктора Артеги о нескончаемых заблуждениях и скорби. Но магии нет. Я не сумасшедшая, и я уже больше не скорблю».